Из раздела «Условия допуска» официального устава ежегодных соревнований по футболу между сборной Земли и Марса. 2479 год. Первое. Исполинская чаша стадиона эхом отозвалась на гортанный боевой клич друзеков, древнего племени, населявшего марсианские пустыни. Казалось, этот клич способен поколебать даже небесный свод. Марсианские трибуны заребили пурпурно-красными всполохами, гости с Марса размахивали руками и вопили не в силах сдержать восторг победы. Игра закончилась со счетом 19 -0. Уже 67-й год подряд команда землян терпела сокрушительное поражение. и уже 42-й год кряду ей не доводилось отыграть ни одного меча. Давным-давно прошли те времена, когда землянам удавалось время от времени победить красных бойцов. Те дни помнили лишь седобородые старцы, невнятно бормотавшие себе в бороду повести о легендарных событиях древности. Для зелено-золотых настали черные дни.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 Эти 11 человек представляли всю землю. Они были отобраны со всего мира за свои прошлогодние достижения и целый год тренировались под руководством Снеллинга, одного из лучших тренеров в истории футбола. Все это было тут ни при чем. Просто марсианская команда была лучше. Взревела медь оркестра. Команды покинули поле. Марсианский боевой количество сотрясал небеса, раз за разом вырываясь из луженных глоток и волной прокатываясь по трибунам. Земляне тихо покидали свои места, а марсиане оставались трубя на весь свет о своей удали. Когда же они все-таки покинули амфитеатр, то позаведенные с незапамятных времен традиции всех болельщиков света ненадолго заполонили Нью-Йорк, устроив по улицам шествие со своим талисманом, нелепым «десятиногим зимпа». Некоторые из марсиан допьяно упивались бокко, крепчайшим марсианским напитком, на торговлю которым в земных пределах был наложен строжайший запрет. Но тем не менее, в избытке имевшимся в раскинутых по всему городу многочисленных пивнушках. Произошло несколько стычек между болельщиками сторон, и кое-кто из марсиан угодил за решетку.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 «Двести, триста лет назад, тысячу лет назад, если угодно».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 Раш поглядел на него чуть ли не с отвращением. Пришелец был одет в пурпурные шорты и металлизированную рубашку, мерцающую бликами и переливавшуюся в свете настольной лампы. Голова у него была почти лысая, а лицо покрывало необычайная бледность, будто незнакомец сильно напудрился. Что, прямиком с маскарада? поинтересовался Раш. Незнакомец поначалу не ответил, продолжая молча разглядывать сидевшего над книгой студента.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 Ты говорил обо мне чудесные слова, когда все вокруг только и жаждали моей крови. Если я кому чего и скажу, то только в вечерней ракете. Да только не собираюсь ей ничего говорить. Нечего мне говорить. Парни, зарубите это себе на носу. И Если ты еще раз подошлешь мне кого-нибудь из своих пронырливых репортеришек, он получит от меня пяткой по роже. Уже это я тебе обещаю». Экран погас.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 Никакой благодарности. а Вместо сердца айсберга кусок. Кто дал ракете сенсационный материал о грандиозном синдикате, игравшем на тотализаторе и пытавшемся купить победу для земной команды? Джейми. Кто опроверг байку о знаменитом ограблении ювелирного корабля на орбите Калиста, когда целая правительственная клика, кстати, потом дружно отбывавшая наказание в лунной колонии, пыталась замять дело на земле и на небесах?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 От разведенных перед шатрами костров тянул синеватый дымок, и даже до Джимми долетал тепкий запах горящего дерева. Тренер Снеллинг стремительно шагал через поле навстречу репортеру, а за ним следом рысцой трусило полдесятка бронзово-кожих мужчин, облаченных в замшевые лосины с бахромой, с украшениями из звериных клыков и мелких косточек. Голову одного венчал пышный плюмаш.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 Я заманину его в банке бокка и продам в музей. И помоги мне, Аллах, если я не выполню своего обещания». Третье. Игра почему-то откладывалась. Величайшая толпа болельщиков, какую когда-либо вмещал стадион марсианского города Гуджа-Танта, изливала свое возмущение в ропоте и реве. Марсианская команда уже вышла на поле, а вот земная еще не показывалась. Игра должна была начаться в ближайшее время –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 «Что-то не в порядке с земной командой», – пронесся по толпе слух. «Восемнадцатое правило. Контрольный комитет совещается». «Я догадывался, что список земной команды так и не объявили, тут что-то не то», – пурчал рассерженный болельщик. «Должно быть, газетные бредни про новую таинственную команду были правдивыми. Но, по-моему, это часть плана Снеллинга по запугиванию марсиан». «Снеллинг отнюдь не дурак». буркнул в ответ сосед по трибуне. «Но психологии в этой игре не отыграешь ни мяча. Он просто обязан нам продемонстрировать что-нибудь эдакое после того, что было написано о команде». Красные бойцы начали на поле свою разминку, и марсианские трибуны откликнулись неистовыми боевыми кличами прежних дней.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 или были чересчур самоуверены и решили, что даже в четвертом заходе смогут продавить мяч на требуемое количество ярдов. А может, как писал другой, они были просто ошарашены оборонительной мощью Земля. Теперь мяч перешел к зелено-золотым. Команда сдвинулась. От центра мяч пошел назад. Снова игроки смешались в живую кутерьму. И вдруг путаница выкристаллизовалась в упорядоченный узор, когда земной нападающий обогнул правый фланг обороны, ограждаемый шеренгой защитников, отодвинувший и ринувшихся на него марсиан. Когда красным удалось уложить его, мяч покоился на их ярдовой линии. Свисток, рывок, мяч захвачен.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 В ту ночь земляне едва не разнесли гуджатант по камешку, ибо таково право и обычай всякой победившей футбольной делегации. И хотя марсиане отнеслись к проигрышу довольно философски, участники захвата могут поведать, как яростно они воспротивились похищению и стойла талисмана Зимпа, принявшего участие во множестве торжественных процессий в честь марсианских побед и доставки его на борт чартерного футбольного космолайнера.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 Но так и не раскопал, ибо единственная оговорка требует от игрока, по крайней мере, десяти поколений чистой земной крови, и чтобы он был членом команды какого-нибудь колледжа или университета, и все игроки до единого этим требованиям соответствовали. Харт смерил его ледяным взглядом, и репортер сразу понял, чего ждать дальше. «Итак, ты бы хотел усесться за свой старый стол и написать об этом статью», – осведомился редактор. «А почему бы нет?» Джимми был готов дать отпор. «И хочешь, чтобы я дал ее на первой полосе под огромным зеленым заголовком?» «Дал спецстираж и прославил ими ракеты», – не унимался Харт. Джимми промолчал. «Теперь уж никакие слова не помогут». «Хочешь выставить меня, круглым болваном, ракету на посмешище, а заодно запустить в ход спортивное расследование, которое будет сидеть в печенках у Земли и Марса ближайшие пару лет?» «Гаевато!» – обернулся репортер к индейцу. «Большой тупоголовый брат не верит нам. Ему бы подстать сжечь ведьм. Он считает, что мы сами это измыслили». Индейца бровью не повел. «Убирайся отсюда к черту!» – резко бросил Харт. «И дружка своего прихвати». Четвертое. Негромкая, но настойчивая трель ночного визафона на противооткатном столике вырвала редактора ракеты из недр глубокого сна. Он терпеть не мог ночных звонков и, увидев на экране лицо одного из своих репортеров, яростно зарычал. «Чего ради ты меня будешь? Ну и что что пожар на большой арене?» Слушай, неужто надо меня выдергивать из постели всякий раз, как где-нибудь вспыхнет огонек. Хочешь, чтоб я мчался туда и собирал сведения? Хочешь узнать, надо ли давать в спецвыпуск утром? Слушаешь, мы что, должны давать в спецвыпуск всякий раз? Как кто-нибудь разведет костер, пусть даже на большой арене. Наверное, какие-нибудь алкаши празднуют победу, дожидаясь прихода футбольного спецрейса. Вслушался в поливавшийся из динамика Лепет. Как индейцы! Боевые пляски. «Сколько их там? Говоришь, выходит из административного здания?» «И все больше и больше!» «Надо же!» – кричал Харт, уже выбравшись из постели. «Скажи, Боб, а ты уверен, что это индейцы?» «Билл говорит, что индейцы, да?» «А Билл узнает индейца при встрече. Его ведь не было поблизости нынче днем, когда приходил Джим, так ведь? Он не видел этого урода, что притащил Джим, правда?» Но если он вздумал нас разыгрывать, я ему шею сверну. Слушай, Боб, разыщи Джима. Да, понимаю, что уволен, но он с радостью вернется. Может, это имеет отношение к его байкам. Обзвони все пивнушки и игральные заведения в городе. Добудь его, даже если тебе придется его арестовать. Я выезжаю. Харт натянул одежду, схватил плащ и рысью припустил к гаражу, где стоял маленький служебный самолетик, а несколько минут спустя он уже ворвался в редакцию. Боб был на месте. «Нашел?» – сходу поинтересовался Харт. «Еще бы!» И в какую дыру он забился? Ни в какую. Он на арене с индейцами. Раздобыл где-то полбочки бока, и эти индейцы набрались до того, что готовы разнести стадион по камешку. В толк не возьму, как марсиане пьют этот бока. А представь, каково индейцу, ни разу в жизни не вкусившему алкоголя, вливать эту штуку себе в глотку. А что говорит Джим? Бил добрался до него, но он не хочет и пальцем для нас шелохнуть. Говорит, мы его оскорбили. Представляю, что он наговорил. Раздраженно проскрипел Харт. «Пусть бил летит сюда на всех парах. Вели ему написать статью об индейцах на арене. Вызови кого-нибудь из остальных. Пошли одного дожидаться футбольного спецрейса, и пусть хватает тренеров в клещи сразу же после приземления. А лучше пошли туда толпу парней, чтобы раздобыли интервью у земных игроков». «Биографию каждого». «Раскрути работу на всю катушку. Да и фотографов. Пусть снимают, мне нужны сотни снимков. Выездник, кто балуется временем и держи их в поле зрения. Позвони кому нибудь из центрального комитета. Может, поведают что-нибудь. Выйди на марсианского тренера, а я отправлюсь на арену и приволоку сюда Джима». Дверь с грохотом захлопнулась за ним, а Боб схватился за визафон. На арене собралась огромная толпа. центре амфитеатра, на заботливо ухоженном и взеленном травяном поле полыхал костер. Харт увидел, что ворота в одном конце поля выворочены из земли и пошли на дрова. У костра высилась груда разбитых ящиков. Вокруг огня с песнопениями скакали варвары, четко обрисованные пламенем костра разные фигурки, персонажи, явившиеся прямиком из легенд о первозданном прошлом этого края. По толпе пронесся ропот. Харт оглянулся. На арену прибыл отряд полицейских на мотоциклах. Въехав на стадион, они включили пронзительно-звывающие полицейские сирены и ринулись на пляшущих вокруг огня дикарей. И воцарился ад кромешный. Толпа, собравшаяся полюбоваться на индейские пляски, почуяла новое развлечение и попыталась перекричать сирены. Пляска прервалась, Харт увидел, как индейцы мгновения мгновение ока собрались вместе, затем рассыпались и побежали. Но не от полиции, а прямиком ей навстречу. Один дикарь вскинул руку, в отплесках костра сверкнул полированный камень, когда он метнул боевой дротик. Описав дугу, томогавка обрушился на голову полицейского. Человек и мотоцикл закувыркались, слившись в мельтешании рук, ног и сверкающих спиц. Гомон и шум перекрыл жуткий улюлюкающий боевой клич. Харт увидел, как перед индейцами заметался белый человек, что-то им крича «Джимми Рассел!» «Должно быть, от бокка совсем ум отшибло!» «Джимми!» – заверещал Харт. «Сюда, Джимми! Назад, дурачина!» Но Джимми его не слышал. Он орал на индейцев, убеждая их следовать за собой, прямо сквозь надвигающийся строй полицейских в сторону административного здания. Они подчинились, и все кончилось в считанные секунды. Индейцы и полиция сошлись, полицейским пришлось отчаянно лавировать, чтобы не врезаться в тех, кого должны были призвать к порядку. Затем индейцы вырвались на открытое пространство и припустили вслед за своим белым другом. Не успели полицейские развернуть машины, как краснокожие уже добрались до административного здания и скрылись внутри. А за ними мчался Харт в стелющемся по ветру плаще. «Джимми!» – вопил он. «Джимми, черт тебя в вдери! Назад! Все в порядке! Я дам тебе прибавку к жалованию!» Споткнувшись, он упал и уже в падении заметил, как мимо с ревом промчался мотоцикл, направляясь к двери, за которой скрылись индейцы во главе с Джимми. Харт встал и заковылял вперед. Из дверей здания ему навстречу выбежал знакомый лейтенант полиции, крикнув. «Ничего не понимаю, ни следа! Они исчезли! Они в туннеле!» – гаркнул в ответ Харт. «Отправились на три тысячи лет назад!» Оттолкнув лейтенанта, редактор ступил на порог, но в этот самый миг в глубине здания что-то тупо ухнуло, будто отдаленный взрыв. Набравшись до кабинета тренера, они обнаружили лишь его развалины. Дверь сорвала с петель. Стальные листы вмяло, будто ударом исполинского кулака, мебель разворотила и разбросала в стороны. Что-то тут стряслось. Харт не ошибся. С туннелем времени что-то стряслось. Он прекратил свое существование. Говорил Алексис Андрович с каким-то чудным подвыванием, гнусаво и капельку запинаясь. «Ну, откуда мне было знать, что невежа газетчик полезет в туннель времени?» – вопрошал он. «Откуда мне было знать, что стрясется несчастье? Какое мне дело до газет? Какое мне дело до футбола? Я...» «А я вам скажу, мне до него никакого дела. Мне есть дело лишь до науки. Я лично даже не хочу пользоваться путешествием во времени. Было бы чудесно заглянуть в будущее». О, «Да, это было бы чудесно, но у меня времени нет». «Надо очень много сделать. Я решил проблему путешествия сквозь время. Теперь мне до нее больше нет дела. Тьфу!» «Что сделано, то прошло. Теперь я иду вперед. Возможное меня не интересует. А вот в невозможном я ощущаю вызов. Я не успокоюсь, пока не преодолею преграду невозможного». «Но если вам плевать на футбол, то почему ж вы помогли тренеру Снеллингу?» — грохнул кулаком о стол Артур Харт. «С какой стати передавать мощь великого открытия в руки спортивного тренера?» Навалившись грудью на стол, Андрович с китринкой покосился на редактора. «Значит, вам хочется это знать?» «Так бы и сказали. Ладно, я вам скажу. Джентльмены пришли ко мне. Не тренер, а другие джентльмены. Некий джентльмен по имени Дэнни Карстен и прочие. Ну да, гастеры Дэнни Карстена после убили, но мне до него и дела нет. Мне нет дела ни до чего, кроме науки». «А вы знали, кто эти люди, когда они к вам пришли впервые?» — поинтересовался Харт. «Разумеется, знал». Они сами это сообщили, вели себя очень по-деловому, сказали, что слышали о моих работах над временем и спрашивали, когда я рассчитываю их завершить. Я поведал, что уже разрешил проблему, и они выложили деньги на стол. Много денег. Я столько еще ни разу не видел. Когда я спросил джентльмены, чем я могу вам помочь, Они мне ответили, притом совершенно откровенно. Сказали, что хотят выиграть большие деньги на тотализаторе. Сказали, что я должен помочь им набрать команду, которая выиграет футбол. Вот я и согласился. Харт взвился под потолок с воплем. «О, великий мчащийся Юпитер! Снеллинг спутался с гангстерами!» э, «Снеллинг не знал, что имеет дело с гангстерами», — умерил его пыл Андрович. уговаривать его применить метод в путешествии во времени, пришли и другие, те, кого он считал друзьями. «Но послушайте, вы же не собираетесь выкладывать это, когда вас вызовут спортивный контрольный комитет? Наверняка затеют расследование, все дело прочешут частым гребнем. И если вы хоть раз пикнете, что сюда замешаны гангстеры, тренера Стерлинга навсегда сбросят с футбольного небосклона». «А какая мне разница?» – тряхнул главой ученый. «Отдельные судьбы не играют почти никакой роли». В расчет идет лишь прогресс всего человечества. Мне нечего скрывать. Я продал свое открытие за деньги, которые необходимо было вложить в новые исследования. С какой стати мне лгать? Быть может, услышав правду, меня отпустят сразу же после признания. Мне некогда терять время на допросы. Меня ждет работа. Важная работа. «Делайте, как знаете, но я пришел к вам по поводу Джимми Рассела. Нет ли способа до него добраться? Вы не знаете, что там случилось?» Что-то стряслось с машиной управления временем, стоящей в кабинете тренера Снеллинга. Она приводилась в действие всякий раз, когда надо было открыть туннель. Ей требовалась масса энергии, и мы подцепили ее к высоковольной сети. Я полагаю, что кто-то из индейцев с перепугу, а то и просто с пьяну налетел на машину. Скорее всего, он повалил ее и устроил короткое замыкание. Насколько я понимаю, в кабинете нашли разрозненные останки человеческого тела. Но вот почему то ли туннель, то ли машина взорвались, понятия не имею. Электричество. Старое доброе электричество. Ключ ко всему открытию. Но, вероятно, я заодно привел в действие силу ионного рода. Назовем ее силой времени, если хотите мелодраматичности. И всему виной именно эта сила. «Нам еще многое предстоит изучить. Человек нередко добивается результатов, о которых даже не подозревал». «Так что насчет Джимми?» «Сейчас я ужасно занят», — ответил Андрович. «Вероятно, в ближайшие дни не смогу ничего поделать». «А может, эту работу сделать кто-нибудь другой?» «Никто», — покачал головой ученый. «Я не сообщал секрета никому. После того, как туннель времени пробит, управлять машиной становится совсем легко. То есть проектировать элемент времени дальше в прошлое и приближать его к настоящему». Футболисты, привезенные сюда для игры, провели в настоящем свыше шести месяцев, но вернуться в собственное время примерно в тот же час, что и убыли из него. Требуется лишь правильно настроить машину, управляющую туннелем. Но пробить туннель могу лишь я. Уверяю вас, это требует немало умения. Харт вытащил бумажник и начал отсчитывать деньги. «Скажите мне, когда остановиться?» Андрович облизнул губы, следя за растущей на столе стопкой купюр. Наконец он поднял ладонь. «Я сделаю это! Начну завтра же!» Протянув руку, он сгробастал купюры. «Спасибо, мистер Харт!» Харт кивнул и повернулся к двери. За его спиной ученый жадно считал и пересчитывал полученные купюры. Пятое. Раш Калвер пожал руку Эшу Андерсону, футбольному агенту тренера Агаста Снеллинга. «Я рад, что не послал тебя ко всем чертям в ту ночь аж, когда ты ввалился ко мне. Потрясающие воспоминания. Когда вам, ребята, потребуется хороший защитник, можете запросто обращаться ко мне. Может, так и будет», – улыбнулся Андерсон, – «если контрольный комитет не поменяет правила. Наверное, они теперь к чертям исхромзают 18 пункт, а все из-за какого-то дерьмового газетчика, растрезвонившего это на весь свет. Беда с этими репортерами. Никакой лояльности». Они ради красной строки родной бабки горло перережут». Оба неловко потоптались. «Не хочется прощаться», — признался Раш. «Одно время я подумывал остаться с вами в будущем, но тут у меня осталась девушка. А того, что ты мне дал, хватит, чтобы хорошо устроиться после учебы. Просто диво, как точно вы чеканите старые деньги. Разницы никто не обнаружит. Пойдут за чистую монету». «Наши тамошные деньги тоже не пригодились бы. Раз уж мы договорились заплатить тебе, то должны были дать нечто пригодное для употребления». «Ладно, Эш, прощай», – проговорил Калвер. «Прощай». Раш медленно зашагал по улице. Часы на концертном зале прозвонили час. Раш принялся считать удары. Он отсутствовал всего час, а за это время прожил полгода в будущем. Позвенев зажатым в руке мешочком с монетами, он начал напевать. И вдруг резко обернулся. «Эш, погоди минуточку! Эш!» Но человек из будущего уже ушел. Раш медленно повернулся и двинулся к дому, покинутому менее 60 минут назад, бурча под нос. «Проклятие! Забыл поблагодарить его за помощь с матанализом!» Крохотный колокольчик тренькал снова и снова. Артур Харт беспокойно заворочался во сне. Колокольчик настойчиво зазвонил, редактор сел в кровати, провел ладонями по волосам и застонал. Звяканье не затихало. — Утренний космический путь дает экстру, — проворчал Харт. — Разрази их дважды в корень. Какого черта они дают экстренный? Нажав на клавишу, он установил яркость освещения, подошел к машине и стукнул по кнопке, заставив колокольчик умолкнуть. Потом открыл машину и вынул из приемного контейнера еще не просохший номер газеты. Потом воззрился на вторую из доставочных машин, взрычав. «Если звезда побьет ракету на экстре, я все там в вдребезги разнесу. Последнее время нас обходит чересчур часто». Впрочем, наверное, новость не такая уж и экстренная. Просто космический путь немного перестарался с саморекламой. Он сонно развернул лист и бросил взгляд на заголовок. «Изобретатель машины времени убит гангстерами». Харт захлебнулся воздухом. Глаза его метнулись к полисту. Алексис Андрович изрешечен пулями из промчавшегося на большой скорости автомобиля. Полиция предполагает связь с матчем «Земля-Марс». Тут бурно очнулась от спячки доставочная машина ракеты. Харт мгновенно выхватил газету и прочел. Гангстеры заткнули рот ученому накануне дознания о матче. Ошеломленный Харт присел на край кровати. «Андрович мертв». Единственный человек в мире, способный пробить туннель времени для Джимми. Все ясно как день. Подпольный синдикат в страхе перед признаниями Андровича заставил его молчать самым эффективным способом. Мертвые не болтают. Лучший репортер из всех, черт ему в глотку. Уронив голову на руки, простонал Харт. Но тут же подскочил осененной внезапной мыслью, бросился к визофону и торопливо настроил его на нужную волну. На экранчике показалось лицо тренера Агаста Снеллинга. «Слушай, тренер», – почти не дыша спросил Харт, – «ты уже всех разослал в прошлое». «Харт», – ровным голосом, полным ледяной ненависти отозвался тренер. «После того, как газеты буквально распяли меня, мне сказать нечего». «Тренер», – взмолился Харт, – «я ведь не прошу никаких публикаций. Твои слова никогда не будут напечатаны. Мне нужна твоя помощь». «Мне нужна была твоя помощь позавчера», – напомнил Снеллинг. «А ты заявил, что новости есть новости». Ты сказал, что твой долг перед читателями – публиковать всякую новость до мельчайших деталей. «Но речь идет о человеческой жизни!» – закричал Харт. «Один из моих репортеров остался в прошлом, где ты тренировал команду. Если бы можно было воспользоваться одним из других туннелей из числа тех, что вы использовали для отправки ребят назад, я мог бы его отрегулировать на нужное время. Тогда я отправился бы за Джимми и привез бы его обратно». «Я не врал, утверждая, что все отправлены обратно и все туннели закрыты. Последний игрок отправился домой нынче днем». «Ну что ж», – медленно вымолвил Харт. «По-моему, это решает дело». «Я слыхал о Расселе», – не дал ему заговорить тренер. «Если он застрял в прошлом с этими индейцами, я бы назвал это поэтичной справедливостью». С Нелленк резко отключился, и экран померк. брякнул колокольчик машины-звезды. Харт утомленно отключил сигнал экстренного выпуска и вынул газету. «Проклятие! Будь Джимми с нами, мы с этой вестью обставили бы даже космические пути!» Оглядев все три газеты одну за другой, он печально подытожил. «Лучший репортер на свете, черт ему в глотку!» Профессор Эбнер Уайт читал курс элементарной астрономии раздел «Б». И хотя... «Есть основания полагать, что Марс обладает атмосферой», — говорил он, — «имеются все основания усомниться в возможности существования там жизни. Слишком мало кислорода в атмосфере будет таковое наличие. Красный цвет планеты свидетельствует, что весь кислород, имеющийся некогда в атмосфере...» И в этот миг профессора Уайта грубо перебил юноша, медленно поднявшийся со своего места. «Профессор!» «Я слушаю вас уже полчаса и пришел к выводу, что вы сами не знаете, что говорите. Я могу вам сообщить, что на Марсе имеется атмосфера, что в ней хватает кислорода и условия для жизни вполне подходящие, более того, жизнь там есть». Тут юноша осекся, осознав, что натворил. Аудитория едва удерживалась от того, чтобы бурно расхохотаться, и по рядам прокатывались волны сдавленных хихиканий. Профессор Уайта не любил никто. Профессор раздевал рот и брызгал слюной, пытаясь заговорить. Наконец ему это удалось. «Вероятно, мистер Калвер», — предположил он, — «вам лучше подняться на кафедру, а я спущусь и займу ваше место». И, «Извините, сэр, забылся. Это больше не повторится. При всех искренне прошу простить меня». Он сел, а профессор Уайт продолжил лекцию. Вот этот-то инцидент и объясняет, почему Раш Калвер вошел в легенды Висконсинского университета. О нем рассказывали прямо-таки чудеса. На первом курсе он был избран Человеком Года. Его приняли во все сколько-нибудь заметные студенческие организации, отвергавшие его прежде, хоть он и демонстрировал на первом и втором курсе большие успехи по части футбола. В посредственном студенте вдруг пробудился блестящий интеллект – Те, у кого он раньше искал помощи в занятиях математикой и прочими дисциплинами, теперь сами ходили к нему за помощью. Как-то раз он принял участие в диспуте по социально-политическим наукам и целый час излагал принципы правления утопическим государством. Слышавшие его речь позднее утверждали, что говорил он столь убежденно, будто видел подобное правительство в деле. Но величайшей славы он добился на футбольном поприще благодаря триумфам, принесенным висконсинской команде. В студенческом городке ходили слухи, будто он разработал и поведал тренеру ряд комбинаций, основанных на совершенно новых тактических принципах. Сам же Раш упорно отрицал свою причастность к их разработке. Но как бы то ни было, той осенью висконсинская команда буквально на голову разгромила всех противников. Команда за командой падала жертвой неукротимого натиска барсуков. Они добрались до Миннеаполиса и там с легкостью прошествовали триумфальным маршем через позиции могучих золотых сусликов. Болельщики и спортивные обозреватели буквально изнемогали от изумления, а весь футбольный мир трепетал от восторга. Настоятельные требования общественности заставили большую десятку пересмотреть запрет на проведение игры по окончании сезона. И 1 января 1945 года барсуки одержали на розовой арене сокрушительную победу над «Троянцами». со счетом 49:0 Спортивные обозреватели нарекли эту игру величайшим матчем всех времен и народов. Джимми Рассел сидел на дереве. Ему невероятно повезло, ибо в здешнем краю деревья редкость, а репортер наткнулся на дерево в тот самый миг, когда крайне в этом нуждался. Под деревом кружил исполинский медведь-гризли, одержимый яростью битвы. С по рыча он кусал торчащие из плеч древки стрел. Кора дерева кое-где была напрочь содрана ударами огромных лап, на древесине зияли глубокие следы четырехдюймовых когтей. Все нижние сучья были обломаны. Зверь то и дело вставал во весь рост, пытаясь дотянуться до своей добычи. Во враге в четверти мили отсюда остался помятый и истерзанный труп вождя Гаяваты. Во время атаки медведь избрал его первой жертвой. Джимми выпустил свою последнюю стрелу прямо в глотку зверя, когда тот увечил его друга. Потом, оставшись без оружия и осознав, что спутник погиб, Джимми ринулся в бегство. Слепое, отчаянное бегство. Дерево спасло его, по крайней мере, на время. Он все еще надеялся, что последняя стрела, вонзившаяся глубоко в глотку медведя и вызвавшая безостановочное кровотечение, рано или поздно повлечет гибель гибели разъяренного чудища. Судя по толстому суку, репортер с тоской раздумывал о том, что даже уцелев, вынужден будет остаток пути одолеть в одиночку. До Мексики и цивилизации ацтеков путь еще не близкий, но в компании со стариной Гаяватой время летело незаметно. Вождь был его единственным другом в этом диком, первобытном краю, а сейчас он мертв. Джимми придется пройти еще тысячу миль одному, пешком и почти безоружным. «Быть может, стоило переждать в деревне», – рассуждал репортер. «Глядишь, кто-нибудь и прибыл бы за мной. А может, никто не захотел ввязываться в это дело?» Впрочем, курьезно, но я всегда считал Харта своим другом, хоть он и взвивался всякий раз под потолок, едва меня углядев, но я все-таки ждал целых три года, так что времени у него было предостаточно. Одинокий Буффало выбрался из лощины на гребень, где под деревом нес свою вахту медведь. Увидев быка, гризли свирепо взревел и ринулся на него. Мгновение казалось, что Буффало готов дать отпор, но не успел медведь пробежать полдороги, как бык развернулся и затрусил прочь. Гризли вернулся под дерево. Далеко на равнине показалось стадо антилоп, мчавшихся, едва касаясь земли. Джимми долго следил за ними. Сквозь высокую траву лощины к западу от дерева бесшумно скользнул волк. В ними закружились стервятники. Погрозив им кулаком, Джимми изрыгнул проклятие. На землю опустились сумерки, но медведь не покидал своего поста. Время от времени он отходил в сторонку и ложился на траву, будто ослабев от потери крови, но всякий раз возвращался и возобновлял кружение под деревом. Взошла луна, и с восточных холмов донесся зауныбный вой волков. Джимми оторвал полоску от своей кожаной рубашки и привязал себя к дереву. И правильно сделал, потому что уснул, несмотря на поджидающую внизу опасность, несмотря на старание сохранять бдительность. Когда он проснулся, луна уже клонилась к западу. Все его тело занемело и промерзло до костей. Какое-то мгновение Джимми не мог сообразить, где он и кто он. По гребню неподалеку скользнул тлеющий вдоль земли силуэт, а откуда-то из превии нанеслось взрывывающее похрюкивание пробуждающегося стада Буффало. Внезапно сориентировавшись в обстановке, Джимми принялся озираться в поисках медведя. Поначалу он никак не мог разглядеть зверя, но в конце концов узрел его огромное тело, распростертое на земле чуть поодаль. Джимми крикнул, но медведь не шелохнулся. Под вечер Джимми шагал по равнине, направляясь на юго-запад. Он был вооружен луком со стрелами, а за пояс заткнул томагавк. Одет он был в потрепанные одежды из звериных шкур, Наступал широким размашистым шагом, высоко подняв свою голову. За его спиной осталась высокая груда камней, отметившая место последнего упокоения смертного вождя Гаяваты. Впереди лежит Мексика, страна ацтеков. Там колыбель высочайшей цивилизации до Колумбовой Северной Америки. Там он отыщет людей, легенды которых повествуют о Белом Боге, пришедшем к ним в древние времена и научившем их очень многому. Таков рассказ, поведанный ими испанским конкисадорам, потому что они и приветствовали Кортеса будто Бога, о чем после горько пожалели. «Белый Бог, научивший их очень многому», — произнес Джимми себе под нос и хмыкнул. Может, этим богом был вовсе не он. Может, он и не учил их. Но если он был богом ацтеков, почему же не предупредил их об исходящей от испанцев опасности? Джимми снова хмыкнул. Из газетчика выйдет чертовски славный бог для банды краснокожих. Конец истории. Читал Чейз. 2023 год.